Мне было так больно, что я тихонько заскулил, едва очнувшись. Не открывая глаз, я скорчился, поджал руки и ноги, чтобы стать маленьким комочком, незаметным для боли. Но и маленький комочек испытывал такую же большую боль. Болела спина, рука резала кожу на лбу и вокруг глаз. Я рискнул пошевелиться, опасаясь, что в любой момент мне станет в 200 раз хуже. Но ничего особенного не произошло. Тело как болело, так и продолжало болеть. И вдруг я услышал, как кто-то поет. Я затих. Мне показалось, что я схожу с ума. До меня доносился приглушенный, словно из-под земли, голос. «Спокойно, товарищи, все по местам. Последний абзац наступает. Налей мне, браток, на прощание сто грамм. Зачем же добро пропадает?» Я повернул голову и, наконец, открыл глаза. Надо мной покачивалась худосочная веточка с мелкими листьями и зелеными шишечками. Тут же валялся мой шлем, обугленный, оплавленный, расколотый надвое. «Кто здесь?» — попытался крикнуть я, но крик не удался. Я начал подниматься, перевернулся на живот, подтянул колени, опирся на руки. И тут мне стало так больно, что я снова свалился. Из горла вырвался вой, выступили слезы. Придя в себя, я взглянул на руку, которая так дико болела. В тот же момент мне захотелось снова заорать. Вместо розовой ладони, гибких и умелых пальчиков, чуть ниже локтя торчал черный обрубок. У меня круги пошли перед глазами. Я не мог взять в толк, как такое получается. Смотришь на родную послушную руку, а видишь головешку. Не может ведь головешка быть моей рукой. Тут снова послышался голос. «Прощай, подружка дорогая, прощай, братишка домовой, тебя я больше не увижу, лежу с квадратной головой». «Кто здесь?» — заорал я, на этот раз в полную силу. «О!» — удивленно проговорил голос. «Мой жалобный стон услышан». «Щербатин!» — прошептал я и закричал, что есть сил. «Щербатин, ты где?» «Беня!» Ты будешь смеяться, но я скучал без тебя. Если через минуту ты меня не вытащишь, мне придется дышать задницей, потому что остальное уже в воде. Где ты? Снова спросил я. Голос шел словно из-под земли. Я никак не мог понять направление. Я, естественно, в танке. Извини, даже не могу помахать тебе ногой. Доверься сердцу, иди ко мне, ладно? Я иду, крикнул я, хотя по-прежнему не знал, куда. В голове зашевелились смутные воспоминания, две лапы, торчащие из болота. Я огляделся и, наконец, увидел их и округлый бок башни. Щербатин был совсем рядом. Я перепрыгнул с островка на корпус танка и постучал по нему рукояткой ножа. «Ага», — заключил Щербатин. «Ты пришел! Сердце друга не ошибается! Люк видишь? Выковыривай!» Крышка, тяжелая пластина размером с банной тазик, была почти полностью скрыта жижей. Я нащупал и повернул замок, но это было полдела. Покореженная пластина так просто не вынималась, требовалось приложить усилия. Я довольно долго поддевал ее ножом, одной рукой это получалось совсем плохо. Наконец удалось выковырнуть и вырвать кусок резинового уплотнения. Крышка сорвалась и бесшумно скользнула в жидкую грязь. В дыру тут же хлынула болотная вода. Я услышал короткий вскрик Щербатина, тут же перешедший в кашель и бульканье. «Давай!» — из последних сил крикнул он. «Суй руку! Тащи меня!» Я сунул руку, обронив при этом нож, наткнулся на паутину каких-то ремней и шлангов, дернул что есть сил и тут же свалился в грязь. Упираясь коленками в скользкий бок танка и проклиная свою однорукость, я начал вытягивать Щербатина, понимая, что еще несколько секунд — и он захлебнется. Наконец из люка показался мокрый шевелящийся мешок с человеческой головой. Щербатин кашлял, отплевывался. Селись что-то мне сказать. Я продолжал тащить, при этом рвались какие-то провода и трубки, что-то трещало и скрипело. Я не ослаблял усилий, пока не вытащил приятеля на сухой берег острова. Только после этого я свалился на траву, тяжело дыша и сражаясь с болью, которая после физического напряжения навалилась всей своей непереносимой массой. «Не понял», — проговорил Щербатин, не переставая отплевываться. «А где все? Где дымок полевой кухни? Где медсамбат? Где ласковые руки и сестер милосердия?» «Вот тебе ласковые руки», — ответил я и помахал перед ним своим обрубком. «Беня», — оторопил Щербатин. «Это как же?» «Не знаю как, но нас забыли. Мы тут одни». «Одни!» Он недоверчиво хмыкнул, будто услышал какую-то глупость. «Как же это, Беня? На кой черт тогда я не утонул? Мы же все равно подохнем!» Я ни разу не видел, чтобы мой приятель паниковал. Я даже повернул голову, чтобы взглянуть на это. Щербатин выглядел ужасно в своем мешке с отсеченными конечностями. Он походил на ярмарочного урода. К тому же он был весь заляпан какой-то коричневой слизью. Видимо, особым раствором, оберегающим операторов танков от пролежней, инфекций и прочих результатов неподвижности. Хватит тарать!» — тихо сказал я. «Сейчас отдохну немного и будем думать, как выбираться отсюда». Он не ответил и даже не кивнул. Просто лежал и смотрел в небо. Я вытащил рацию, пощелкал клавишей и назвал свой позывной на нескольких каналах. Увы, мы находились слишком далеко от последнего аванпоста, где могли бы принять сигнал. Оставался шанс, что где-то рядом пройдет колонна или пролетит реоплан. Однако пробовать рацию слишком часто значит сажать батареи. Нужно идти. «Беня, а что, собственно, случилось?» Подал голос Щербатин. «Почему мы одни, и что с твоей рукой?» Я ответил не сразу. Мне было трудно поверить, принять умом и сердцем то, что произошло. Я до сих пор желал, чтобы все оказалось ошибкой, недоразумением. В меня стреляли, Щербатин. Кто? У тебя ожоги от плазмы. И Венки уже получили наше ружья?» Не Венки. Я не совсем уверен, но, по-моему, это был Нуй. Нуй, твой библейский дружок? Я не знаю, почему это произошло. А хочешь, скажу. Ты случайно не завещал ему свои сбережения? Щербатин. Только не надо гневно сверкать глазами. Я давно подозревал, жаль не мог тебя предупредить. Да ты бы и не поверил, опять бы начал глаза закатывать. О чем ты хотел предупредить? Он профессиональный наследник. Вот почему он так быстро заработал второе холо. И вот почему он не хочет быть командиром группы. Им запрещают наследовать цим от подчиненных, чтобы избежать излишних потерь среди личного состава. Понимаешь? Этого не может быть. Это невероятно. Невероятно, что ты остался жив». «Не знаю. Он стрелял два раза. Сначала меня спас жилет и, наверное, ранец. Он мог не знать, что офицерские жилеты намного лучше, чем солдатские. Иногда держит даже плазменный удар». «Второй выстрел был в голову?» «Что, заметно?» «Твою рожу словно поджарили на гриле. Я закрылся рукой. Рука, вот она. Шлем на куски». «Хреновый снайпер твой нуй. Точный выстрел отрезал бы голову вместе с рукой и шлемом». «Как вернемся, погоняй его на стрельбище!» Я помолчал некоторое время, на душе было гадко и тошно. «Надо идти, Щербатин! Про нас никто не знает, спасатели забрали живых и ушли!» «Да, надо идти!» — сразу согласился он. «Но про меня забудь! Оставь мне что-нибудь поживать из ранца, а сам иди! Доберешься до наших, там скажешь!» «Даже не думай! Если идти, то вместе! Сколько ты просидишь тут один?» «Даже комара отогнать сам не сможешь». «Да уж, далеко мы вместе уйдем», — выркнул он. «Полторы калеки. На двоих одна рука». Я не стал отвечать. Нужно было просто провести инвентаризацию, прежде чем отправляться в путь. Морщась от боли, я снял ранец и убедился, что он наполовину сгорел. Уцелели только два запаянных лотка с комбикормом да коробка с зарядами для ракетницы». Еще три лотка, оплавленную флягу, весь комплект химзащиты и запасные батареи для ружья пришлось выкинуть. По злой иронии судьбы уцелел также мой магнитофон с ивенскими напевами. Ружьё валялось на том же месте, где я пришел в себя. Я подобрал его, проверил. Вроде бы все нормально работало. — Танк еще не утонул? — спросил Щербатин. — Пошарь в люке, там должен быть баллон с комбикормом. «Такая упругая штука с трубочкой. Там поймешь». Я перебрался на танк, пошарил в люки, заодно поискал свой нож. Ни ножа, ни комбикорма найти не удалось. «Шел бы ты один, Беня!» — вздохнул Щербатин со злостью, поджимая губы. «Хоть бы ты уцелел!» «Закрыли вопрос!» — буркнул я. «Расслабься и получи удовольствие!» Шланги и ремни, свисавшие с мешка, оказались очень кстати. Я связал две петли — Получилось нечто вроде рюкзака. Боль как-то тихо ушла. Думаю, мой организм меня пожалел и отключил чувствительность. И все равно вязать узлы одной рукой было чудовищно трудно. «Оставь!» – последний раз сказал Щербатин, когда я взвалил его на спину. «Молчи! И не беспокойся за меня. Ты совсем легкий, когда без рук и ног. А у тебя спина похожа на шницель с гарниром. Сам-то ты гамбургер с майонезом, яйцо в мешочек». «Ладно, как проголодаюсь, буду отщипывать кусочки от твоей жареной спины. Ты хоть знаешь, куда идти?» «А какая разница? Планета круглая». По меткому выражению Щербатина, путь наш был не близкий, но зато тяжелый. Особенно мучительно мне было перепрыгивать с островка на островок, с кочки на кочку. Мешок с моим приятелем бил в обожженную спину, а сам он при этом едва сдерживал стон. Ему тоже было несладко после того, как я варварски выдрал его из чрева танка. Я шел к реке. По деревьям и расположению подбитого реоплана я примерно определил, откуда мы приехали. Вездеходы шли по прямой, поэтому главным сейчас было сохранить направление. К сожалению, такая штука, как компас, в экипировку цивилизатора не входила. Река была моей единственной надеждой. По ней могли проплыть вездеходы нашей основной группы, возвращаясь из рейда. По ней же наверняка пройдут и все другие машины, когда штаб получит выверенные координаты и результаты нашей разведки. Одним словом, река здесь была единственной из возможных транспортных артерий. Первые полчаса я шел довольно бодро. Но наступил момент, когда силы вдруг начали выходить из меня, как вода из дырявого корыта. Я стал тяжело дышать, сбавляя шаг, невольно задерживаться на сухих островках, где шагалось легче. Вскоре и Щербатин заметил, как я выдыхаюсь. «Что, Беня, небось уже пожалел, что взял меня с собой?» «Молчи», — прорычал я, — «а то сейчас выброшу». «А и выбрось», — оживился он, — «я давно предлагаю». «Выбросить не выброшу, а просто скину с плеч и потяну на веревки». «Уж лучше выбрось», — поежился Щербатин и через минуту запел на гнусавый тоскливый мотив. «Вместе весело шагать по просторам» по просторам». Настала минута, когда я просто встал и ухватился за ствол дерева на одном из островков. Силы, терпение, мужество — все это осталось на том острове, возле подбитого реоплана. У меня подгибались ноги, меня трясло от одной мысли, что нужно снова погружать их в чавкающую грязь. Гидрокостюм давно промок, в нем плескалась вода. Потихоньку возвращалась боль в спине и в огарке руки. Я себя словно переоценил в начале пути. «Что? Совсем хреново?» Глухо проговорил из-за спины Щербатин. «Замолчи!» – прошипел я. «Не злись! Думаешь, мне хорошо тут висеть на тебе и знать, что я ничем не могу помочь, а?» «Замолчи, я сказал. Не твои проблемы». «Да мои вообще-то тоже. Ну, давай остановимся, передохнем. Сбрось меня, разомни плечи». «Рано отдыхать!» – со злостью выпалил я. Не заслужили отдых. Пот заливал глаза, я видел мир словно сквозь пелену. Наверное, оно и к лучшему. Ничего хорошего в этом мире не было. Не на что и смотреть. Я привалился к дереву и позволил себе несколько минут постоять. Садиться я не стал. Потом не встану. «Беня, а ну глянь вперед!» Сказал Щербатин. «Или мне кажется, или мне чудится!» «Что там? У тебя случайно нет бинокля? Там деревья какие-то. И что?» Я видел только тусклую гладь болота и темную полоску почти на горизонте. Впрочем, через секунду опять сомкнулся туман, и видение исчезло. «Нет, ничего, просто очень похоже на сухой берег». «Привал окончен», — объявил я и с усилием оттолкнулся от дерева. Ружье я сунул в мешок к Щербатину. В руках была только длинная крепкая палка, которой я пробовал дно. Не знаю, помогала она или больше мешала. Теперь же казалось, что она сделана из чугуна, хотелось бросить ее и пойти налегке. Впрочем, мне сейчас все хотелось бросить, в том числе и щербатина с его вялыми подбадриваниями. Неведомая темная полоса надвигалась, однако меня это мало интересовало. Голова шла кругом, в ушах свистела, перед глазами прыгали желтые пятна. Я оказался себе полуслепым, безумным механизмом, который, зная себе, прет через грязищую ни о чем не думая. Только колесики в этом механизме изнашивались с каждой минутой. Я почти физически чувствовал это. «Беня, это точно берег!» — ликующе крикнул Щербатин. «Ну и что? Ну и пусть берег. Меня ничего не интересовало. Берег всего лишь точка отсчета, знак окончания части пути. Если б на том берегу заканчивался весь путь...» Я ткнулся в земную твердь, как тяжелый паром. Упал на колени и пополз вперед выпустив из рук палку. Передо мной поднимался пологий склон, наверху жизнерадостно шевелились зеленые ветви. Я, наконец, распластался на земле, выполз из ляма рюкзака. И долго лежал на боку, не находя сил даже повернуться удобнее. Щербатин меня не беспокоил даже разговорами. Наверное, если бы я сейчас уснул, он оберегал бы мой сон. «Все, хватит», — сказал я и поднялся с таким усилием, словно на плечах лежал мешок с песком. «Что, опять идти?» — возмутился Щербатин. «Лежи, отдыхай!» — тоже мне ходок нашелся. «Лежи в своем мешке и помалкивай». Стащив гидрокостюм, я вылил из него воду, вывернул наизнанку и повесил сушиться. Затем, не отходя далеко, набрал кучу веток. Ветки были сырые. Разодрав зубами заряд для ракетницы, я присыпал костер порохом и поджег слабым импульсом от ружья». Пламя с треском взметнулось метра на три, выпустив клуб белого дыма. «Эй!» — возмущенно закричал Щербатин, оказавшийся в опасной близости от огня. Костер прогорал слишком быстро. Мне пришлось еще насобирать веток. Затем я сунул в пламя лоток с едой и подержал, пока от влажной зеленой массы не пошел пар. Я съел пару глотков и Щербатину дал столько же. Но все равно наши запасы истощились почти на четверть. Мучительно хотелось плюнуть на все и сожрать остальное. А там открыть и второй лоток, и тоже сожрать. Но я проглотил слюну и воздержался. Болота большие, а лотки маленькие. Нам еще брести и брести. «Я посплю», — сказал я, положив рядом ружье. «Если что, ори во всю глотку, буди меня. Потом сам поспишь». Щербатин что-то пробормотал в ответ, но я уже не слышал. Я отключился, как телевизор. Раз — и свет в глазах погас. И вновь обволакивали кошмары. Я приходил в магазин, брал батон белого хлеба, потом открывал кошелек, а там несколько блеклых бумажек. Десять уцим, подделка преследуется. «Беня!» Прорвался ко мне истошный крик Щербатина. Я распрямился, как пружина. Не знаю, сколько я спал, но отдохнуть не успел. Тело ломило. «Беня, вставай!» Снова закричал Щербатин. Было почти светло, но я не понимал, утро или вечер. На углях плясали последние язычки пламени. Я поднял глаза и увидел, что нас окружают несколько косматых громил в грязной оборванной униформе. Все они радостно скалили зубы. Ульдры. — Слава тебе, Господи! — выдохнул я и блаженно упал на траву. Какие-никакие, а свои ребята. Я равнодушно смотрел, как один из союзников поднял мой обгоревший рюкзак и вытряхнул содержимое на траву. Теперь это было просто барахло. Хлам, а не гарант выживания. Другой союзник подошел к Щербатину, поднял его и некоторое время удивленно разглядывал. Затем громко захохотал, и остальные тоже начали гоготать. Впрочем, через секунду он бросил Щербатина на землю, начав ожесточенно чесаться. «Эй, осторожно!» — крикнул я, поднимаясь на ноги. Тут же Щербатина поднял другой уйдер Покрутил, потряс, перевернул вниз головой. Все опять заржали и потянули к Щербатину ручище. Всем было интересно пощупать маленького человека без рук и ног. Через несколько секунд моим приятелям уже играли в волейбол. «Вы охренели?» — заорал я и бросился в гущу союзников. Я ничего не успел сделать. Тяжелая могучая нога с силой воткнулась мне под ребра, и я кувырком полетел обратно. Я упал на другого ульдра, и он с удовольствием пнул меня в спину. Потом кто-то поднял меня над головой и швырнул о землю. Потом снова ногой. Не знаю, почему я сразу не потерял сознание. Мне казалось, что от ударов моя обгорелая спина сейчас треснет пополам, как старое пальто. Краем глаза я успел заметить, что один рыжебородый втихомолку пожирает остатки нашего комбикорма. Потом раздались взрывы. Другой идиот бросил в угли заряды для ракетницы. Я хотел бы любой ценой вырваться, схватить ружье и перестрелять всех ублюдков до единого. Но, увы, мое оружие сейчас держал в своих лапищах и обнюхивал обезьяноподобный обитатель болот. Меня били так остервенело, будто сводили личные счеты. Я скрипел зубами и молил, чтобы ульдры поскорее выдохлись. Кажется, пару раз меня кидали в костер, но это уже не имело большого значения. А что творились со Щербатиным, я просто не мог видеть. Помню еще я громко хохотал, словно от щекотки. Наверное, просто ненадолго сошел с ума. «Беня!» — услышал я обреченный стон. «Беня, они уже ушли?» Я что-то промычал, так и не открыв глаза. «Беня, лучше бы они нас добили. Точно?» «Наверное». «Я думал, они пришли нас спасать. Я думал, что кончились наши мучения» они еще и не начинались». Я уперся здоровой рукой в землю, перевернулся. Небо было темным, лес тоже тонул во мраке. При каждом моем вздохе в груди что-то похрустывало и кололо изнутри. Я начал подниматься, и тут к горлу подкатила тошнота. Шумная струя блевотины, смешанной с кровью, извергнулась на куртку, распространяя кислый запах. Во рту было что-то не так. Я пошевелил опухшим языком. Так и есть. Не хватает четырех передних зубов. Водовийские болота жрали меня по кусочкам. Сначала рука, теперь зубы. Недалеко и до головы. Я все же смог подняться. Некоторое время стоял, покачиваясь и прислушиваясь к себе. «Ничего, жить можно. Только тошно». «Странно», — сказал я. «Похоже, кроме зубов ничего не сломано». «Правда, ребра что-то хрустят. Остальное цело. Это потому, что ты легкий. Тебя бьют, и ты летишь». Костер едва тлел. Я опустился на четвереньки, несколько минут ползал, собирая хворостинки. Занялся небольшой огонек. И вдруг... О чудо! Я увидел свое ружье. К великому счастью, союзникам еще не растолковали, что такое плазмовое оружие. Они решили, что это просто кривая бесполезная палка. Потом я нашел обрывки своего рюкзака. Там было пусто. Совершенно пусто. Щербатин наблюдал за мной, скосив глаза. Он увидел, с какой злостью я швырнул ранец в костер и сказал. «Не расстраивайся. Зато теперь тебе не надо тащить еду. Только меня». Помолчав немного, он усмехнулся. «Ну и рожа у тебя. Восставшая из ада — часть последняя. Еще слово, и повешу тебя на шест. Отгонять злых духов». «Ладно, не печалься. Сейчас утешу. Иди-ка сюда!» Он указал глазами на примятый куст. Там, зацепившись какой-то деталью заветку, висел мой магнитофон. «Как видишь, Беня, судьба к нам благосклонна. Самая необходимая вещь уцелела». Я рассверепел. Я захотел размахнуться и зашвырнуть эту штуку подальше вместе с ивенками, их песнями, а заодно ульдрами и цивилизаторами вместе взятыми но если бы все было так просто. Успокоившись, я сунул магнитофон в карман. «Беня, надеюсь, мы не отправимся в путь немедленно. Я хочу отдохнуть и поспать». «Спи сколько хочешь. Я только дров еще наберу». Мы уснули рядом. Я положил щербатина под бок, словно маленького беспомощного ребенка, которого нужно уберечь от ужасов водовийской ночи. Едва замкнулись глаза, я услышал его вопль. «Убери их с меня!» «Скорее убери их!» «Что?» Я вскочил, ничего не видя в темноте. Щербатин вертелся и стонал. «По мне кто-то ползет. Они меня кусают. Убери их!» Я раздул тлеющую деревяшку и поднес к Щербатину. На его мешке извивались полосатые черно-оранжевые червячки размером с сигарету. Я смахнул их пучком травы, но потом заметил, что и по моей одежде ползают несколько штук. Похоже, мы уснули на их гнезде». Избавившись от червячков, я перетащил Щербатина на другое место и свалился рядом. Больше я не просыпался до самого рассвета. Это было худшее утро в моей жизни. Боли голод можно было стерпеть, от них никуда не денешься. Но безнадега просто сковывала руки. Да, можно было собраться с силами, взвалить на плечи Щербатина и тронуться в наш скорбный путь. Можно до бесконечности идти, проваливаясь в трясину, задыхаясь от испарения и теряя последние силы шаг за шагом. Но чем кончится эта мука? Наткнемся ли мы на своих? Заметит ли нас пилот случайного реаплана? Или же мы закончим дни на острие венского клинка? Или просто сдохнем от голода? Чербатин еще спал. Я смотрел на догорающий костер и размышлял, как быть дальше. Еды нет, а значит силы будут таять, как этот огонек на углях. «Долго не протянем. Кажется, мы ехали на вездеходе через лес около часа. Но при этом сильно петляли. Значит, прямая дорога должна быть короче. Если так, мы выйдем к реке довольно скоро. Там начинается степь, далекие горы в тумане. Но это не важно. На берегу реки мы сможем лишь остановиться и запастись терпением. Нужно научиться как-то добывать пищу. Нужно соорудить какую-нибудь хижину из веток. И ждать». О том, как прокормиться с одной рукой на двоих, я боялся даже гадать. Взглянув на обрубок, я подумал, что все могло быть куда хуже. Плазменный луч отрезал руку и сам прижёг рану. Если бы не это, давно залезла бы в меня какая-нибудь зараза, заколотила бы лихорадка или бы просто тихо вышла вся кровь. И умер бы я под печальную музыку болотных пузырьков. — Пора идти! — громко сказал я Щербатину. Он что-то пробормотал, просыпаясь, и загнулся, как маленькая гусеница, и, наконец, разлепил глаза. — Куда спешить? Завтрака не будет, так давай хоть выспимся. — В дороге выспишься. — Ага, с тобой поспишь. Скачешь по кочкам, как горный козел. Ну, ползи сам. Закидывая на спину мешок с ощербатиным, я едва сдержался, чтобы не заорать от боли. Некоторое время пришлось просто стоять с закрытыми глазами, пока не утих свист в ушах. Я успокаивал себя тем, что идти недолго, что дорога лежит через лес, а не болото. А там река, уютный берег. Но я не ожидал, что лес кончится так быстро. Я прошел не более сотни шагов, когда увидел, что деревья впереди редеют. И там нас ждет, увы, не река, а самое, что ни на есть, гнусное болото. Матовое, блестящее, прикрытое вонючей дымкой. Я встал, как вкопанный, и несколько минут не двигался, тупо глядя перед собой. По голове звонким молотом била одна единственная мысль. «Куда принесли нас мои дурные ноги? Где я мог сбиться с пути в каком месте? Ведь здесь должна быть река, просто река. Откуда вылезло это чертово болото?» Щербатин за спиной беспокойно зашевелился, покашлял и, наконец, спросил. «Почему стоим? Ты забыл дорогу?» «Нет», — отозвался я не своим голосом. «Не забыл. Все нормально». Я просто прикидываю, как нам дальше лучше... Щербатин промолчал, и я понял, что он мне не поверил. Не хватало только нам обоим впасть в панику. Сколько прошли, сколько промучились, и оказалось не там. Я продолжал стоять и хлопать глазами, словно ждал, что с неба упадет географическая карта с описанием маршрута и пожеланием доброго пути. Впрочем, и от карты было бы мало толку. Я не умею ходить по картам. «Если не знаешь, куда идти, — размышлял я, — значит, нужно идти, куда нравится. В болото мне идти не нравится. Стало быть, пойду по лесу». С этой мыслью я развернулся и уверенно зашагал вдоль края болота. Щербатин прокомментировал это горестным вздохом. «Думаю, в эту минуту он видел меня насквозь, со всеми моими мыслями и соображениями». Идти по лесу было легко, но легкая жизнь не может продолжаться слишком долго. Вскоре сухая земля стала перемежаться пятнами сырости, участками, где ботинки выдавливали сквозь траву мутную жижу. Затем поредили деревья, сменяясь на стелющийся бледно зеленый кустарник. И снова перед нами заблестела поверхность болота. И куда ни кинь взгляд, везде был этот ненавистный матовый блеск. Я молча и спокойно, как автомат, выломал себе шест и шагнул в грязь. И даже не вздрогнул, когда холодная жижа сомкнулась вокруг ног. Щербатин виновато кряхтел за плечами, он бы охотно мне помог, но как? Мир все бледнел, и мерк вокруг меня, пока я вовсе не перестал его замечать. Все сократилось до небольшого пространства, в котором я сейчас существовал. Выдергивал ноги из трясины, пробовал ее шестом, хватался за ветки, отплевывался от вонючей воды, снова выдергивал ноги. И уже давно исчезло ощущение, что я куда-то двигаюсь. Мне казалось, что я просто толкуюсь в одной точке, и в этом отныне мое жизненное предназначение. Если бы мне пришлось описывать последние крукада, я знал бы, о чем и как писать. «Слышишь?» Щербатин нервно зашевелился на спине. «Вроде как гудит что-то. Или нет?» «Гудит! Беня, это Реоплан!» Туман не позволял нам далеко видеть. Да и пилот не разглядел бы нас, даже если бы пролетал прямо над нашими головами. Я бросил шест и судорожно полез в карман за радиостанцией. Однако она развалилась у меня в руках на три части. Видимо, в свое время приняла на себя удар кулака или ботинка наших союзников. «Твою мать!» — зарычал я и с размаху всадил обломки в грязь под ногами. «Зря ты так!» — сказал Щербатин. «Может, ее как-то можно было собрать?» «Замолчи!» — рявкнул я. «Беня, ну я же не виноват!» «Молчи тебе сказано!» Я схватил шест и двинулся дальше, с яростью выдергивая ноги из грязи. «Знаешь, у меня в танке как-то раз сломалась рация», — заговорил Щербатин через некоторое время. «Я без нее все равно что глухой. Стою и не знаю, что делать. Потом вижу, все вперед поперлись. Ну и я за ними. А потом слышу, кто-то мне по корпусу молотит. Какой-то офицер палкой долбит. крищит и ничего же не слышно. Я разворачиваю объективы, вижу». У меня на ноге пехотинец висит. Раненый зацепился одеждой и болтается, как тряпка. Отцепили, унесли. Я молчал. У меня не было сил даже посочувствовать тому пехотинцу. Вообще, аппаратура часто отказывала. Воды наберешь под броню, и привет. Танки-то старые, дерьмовые. Не знаю, сколько человек до меня в этом мешке болталось. И сколько тут подохло, тоже не знаю. В башне щеле нет, только пять панорамных экранов перед глазами». Если три работают — хорошо, а бывает закоротит, и все гаснут. Стоишь слепой и не знаешь, то ли тебя подожгут, то ли корова рогом поднет и в болото скинет. Знаешь, сколько народу вот так захлебнулось? А у скольких крыша поехала? Представь, подгоняют тебя вечером в ангар, и стоишь до утра в полной темноте. Другие хоть болтают, жрут, программы смотрят, а ты ничего не можешь. Вот как сейчас, даже еще хуже. Даже почесаться не можешь». Я поначалу весь чесался с головы до ног, ну, вернее, до задницы. Так и думаешь, вот протянуть бы руку и поскрестись, а нечем. Потом привык как-то жрать охота, — сказал я. Да, это точно. Я тут пару жуков видел, таких здоровых, знаешь? Много в них мяса, как думаешь? Когда ты только все успеваешь, и жуков увидеть, и реоплан услышать, я вот ни хрена не вижу, кроме этой грязищи. — Высоко сижу, далеко гляжу. — А ну, стой! — Что опять? — с досадой сказал я, но остановился охотно. — Вон туда посмотри, вон, левее. — И что? — Ну, глаза ты разуй! Я вытер с лица брызги грязи, присмотрелся. В следующую секунду меня прошиб холодный пот. Там был большой остров, и на нем поднимались стебли болотной капусты. Ее длинные листья, окаймленные бордовой полосой, невозможно было не узнать. «Уходим, только тихо», — осторожно проговорил Щербатин. «Ластами не шлёпай, ладно?» «Поучи бабушку кашлять», — ответил я. Однако Щербатин был прав. Мне во всех красках вспоминалась картина, как на таком же островке полегла почти вся команда крысолов. «Нет», — сказал я через некоторое время. «Эти листья можно есть. Нужно набрать немного, а то через полчаса я просто свалюсь». «Ты уверен?» Щербатину тоже ужасно хотелось и снова, но он боялся. «Давай так, я оставлю тебя где-нибудь в лопухах, а сам быстренько, аккуратненько. Ага, а там тебя завалит, и буду я тут куковать, как соловей-разбойник под калиновым кустом. Нет уж, подыхать так всем коллективам. «Ну, дело твое». Я достал из мешка ружье. «Смотри в оба, ладно? Буду твоими глазами на затылке», — пообещал Щербатин. Едва лишь добравшись до огорода, я не выдержал и вцепился зубами в сочный лист. Вкус был, как у обычного огородного салата. Сначала я просто пихал листья в рот и торопливо заглатывал. Вакуум в желудке, казалось, готов был всосать полмира. «Эй, эй, а мне?» — возмутился Щербатин. Я, не глядя, сунул назад большой мясистый лист. Щербатин ловко поймал его зубами и тут же начал хрустеть. «Ну, все, набираем и уходим», — сказал он. «Нечего тут пастись». «Набираем за пазуху и в живот», — возразил я. «Набирать надо больше». «Ну, тоже правильно». Видимо, неспроста родилась поговорка «чем дальше в лес, тем больше дров». На краю огорода листья росли точно такие же, что и в глубине. Тем не менее, какой-то дурной рефлекс двигал моими ногами, меня тянуло все дальше и дальше, пока мы не оказались в самой гуще капустных зарослей. Сами не свои от голода и жадности». Я срывал листья, распихивая их в карманы и под одежду. Щербатин как-то умудрялся отхватывать куски зубами на ходу. Чувство осторожности было при этом забыто напрочь. Так продолжалось, пока я не услышал за спиной испуганное щербатинское ой. Я поднял глаза, и недожеванный лист вывалился у меня из рта. Прямо перед нами, не далее чем в десяти шагах, стояли ивенская женщина и двое ребятишек. Она стояла неподвижно, словно заколдованная, и смотрела на нас. У ее ног я увидел две корзины, полные капустных листьев. «Ну все! услышал я обречённый вздох Щербатина. Время шло, ничего не происходило. Разве что из зарослей выбежали еще двое детишек и прильнули к матери. Она завернула их в свою широкую юбку. «Они одни здесь!» — сипло проговорил я. «Без мужиков». «И что?» отозвался Щербатин. «Все равно надо уходить». «Не так сразу». Мой голос начал терять твердость. «Если она позовет своих, мы далеко не уйдем. А она позовет». «Ты что задумал?» произнес Щербатин не своим голосом. «Ничего, молчи». Я начал медленно поднимать ружье. «Беня, остановись! Давай просто уйдем и все». «Мы не уйдем. Нас догонят и порежут на куски». «Беня, не вздумай!» — заорал Щербатин прямо мне в ухо. Его голос напугал женщину, она еще сильнее прижала детей. — Черт побери! У меня тряслись руки, мне хотелось провалиться сквозь землю. Но нам нужно было выжить. Убей или будешь убитым. Этот первостепенный закон войны веками служил для оправдания убийств. — Беня, давай уйдем! Он принялся ерзать и подпрыгивать в своем мешке. У него не было рук, чтобы мне помешать. И он мешал как мог. «Я не дам тебе стрелять в детей. Ты просто псих». «Конечно, не дашь», — выдохнул я. И тут же сам сорвался на крик. «Хватит меня нервировать! Меня и так всего колотит!» «Беня, если боишься, бросим меня!» — орал Щербатин. «Пусть меня режут на куски, а сам проваливай! Не трогай их! Уходите! Уходите отсюда!» Повернулся он к ним. Женщина видела, что я направил на нее ружье. Она, конечно, знала, что это такое, но ей некуда было бежать, и она не могла бросить детей. Она просто обняла их длинными гибкими руками, обернула в юбку и опустила голову. С достоинством приготовилась к смерти. — Уходите! — продолжал орать Щербатин, извиваясь и толкая меня в спину. — Черт возьми! — простонал я и бессильно опустил ружье. — Хватит орать, Щербатин! Заткнись! Успокойся! Я не собираюсь стрелять! Мы уходим! «Да-да-да, мы уходим!» С напором крикнул он, словно боялся, что я передумаю. «Уходим прямо сейчас!» Через минуту я уже вовсю шлепал по болоту, не разбирая дороги. Щербатин в мешке так тяжело дышал, будто он, а не я, работал сейчас ногами. «Что с тобой сделали, Беня?» Проговорил он наконец. «Во что ты превратился?» «В образцового гражданина», — равнодушно ответил я. «Неужели ты мог бы их убить?» «Если б мог, убил бы». «А если б меня рядом не было?» «Заткнись!» — зарычал я. «Нашелся тут гуманист на чужой шее ехать». «А это ты зря!» — беспомощно ответил он, и мне стало так гадко, как никогда еще не было. У меня даже не хватило духа извиниться, и мы продолжали путь молча. На мое счастье, повод заговорить появился сам собой. Я как раз разведывал шестом очередной свой шаг — как вдруг впереди блеснули глазки небольшого зверька, похожего на водяную крысу. Я видел их раньше, они не считались опасными. «Не поджарит ли его ударом плазмы?» — предложил Щербатин. «Тихо! Погляди, что там у него!» Зверёк кушал. Он пытался разгрызть тело какого-то маленького серого существа с вялой безволосой кожей. Это тельце болталось у него в зубах беспомощно, как тряпичная кукла. Когда мы подошли, зверёк вцепился в добычу зубами и попытался унести, но не смог справиться. Бросив все, он исчез под водой. Я разглядывал его обед и никак не мог понять, что это такое. Большая голова, кривые лапки-прутики, узкая костлявая спинка. В этом виделось что-то знакомое, но все было слишком попорчено зубами. Весьма задачно я двинулся дальше и через минуту увидел еще одного зверька с такой же добычей в зубах. Он не дал нам шансов что-то рассмотреть, потому что очень быстро спрятался под островок вместе с трофеем. Щербатин что-то пробормотал, а затем я совершенно чутьливо услышал слева от себя «Эйо». У меня в один момент сердце ушло в пятки. «Эйо» — всем известный венский клич, которым они привлекают внимание незнакомцев. Осторожно, словно стоя на канате, я повернул голову. Плечистый, длинноволосый венк возвышался над кустами в пяти шагах от меня. За его спиной еще один, чуть дальше трое других. У всех в руках грубые неуклюжие самопалы, на ремнях знаменитые клинки шириной чуть ли не с лопату. «Вот она, твоя доброта, Щербатин», — прошептал я. «Все, приехали, пиши завещание». Он не ответил. Ивенки некоторое время с любопытством нас разглядывали, не двигаясь с места. Я прикидывал свои шансы выхватить ружье и... Нет, шансов явно не хватало. У ивенков были такие взгляды, что мороз шел по коже. Казалось, их даже плазма не возьмет. И вдруг ближайший к нам ивенк начал смеяться. Переглянулся со своим товарищем и тот тоже захохотал. И в ту же минуту все пятеро обитателей болот начали покатываться, глядя на нас. Со мной в тот момент, видимо, случилась истерика. Я смеялся громче всех. Ищербатин за спиной как-то подозрительно хрюкал и вздрагивал всем телом. Мы долго надрывались от хохота, переглядываясь с Ивенками, пока мой смех не начал переходить в болезненные всхлипы. «Эйо!» — сказал Ивенк, резко став серьезным. Я замолчал, уставившись на него. Ивенк поднял руку и несколько раз показал куда-то вглубь болота. И тут же он и его соплеменники неслышно исчезли в зарослях высокой болотной травы. И как это понимать, пробормотал Щербатин. Куда он нас хотел проводить? Ват, сказал я, чувствуя, как вдруг навалилась какая-то разбитость. Ват нас могли отправить более коротким путем. Как думаешь, стоит воспользоваться направлением? Мне все равно. Я уже давно потерял направление». «Ну, тем более. Идем, что стоишь?» Через несколько секунд Щербатин принюхался и сказал. «Какой-то синтетикой несет. Чуешь?» Я чуял. Более того, в носу вдруг защипало, захотелось чихнуть. Вскоре мы спугнули еще одного водяного зверька, который пытался разгрызть жалкое головастое существо. Я взглянул на него и вдруг вспомнил. «Щербатин, это же человек!» «Где? Какой человек?» «Вот эти серые трупики — это обезвоженные люди. Я видел целый инкубатор на пересыльной станции». Но откуда здесь?» «Не знаю. Давай поплюем на него, может размокнет? Сам расскажет». «Беня, кроме шуток, откуда он мог тут взяться? Это немыслимо». Мы отправились дальше, и через некоторое время крошечные мумии стали попадаться на каждом шагу. Они лежали на кочках, словно гадкие уродливые куклы, Их корявые ручки тянулись к небу. Целая россыпь зубастеньких кукол-страшилок, как будто бомба угодила в детский мир. Тут же шныряли хвостатые водяные крысы, цапая зубами необычную еду. А потом нам попался обгоревший искореженный лист металла с остатками теплоизоляции. И еще обломок мощной пружины и кусок кабеля. На мумии мы уже просто не обращали внимания. На мгновение я подумал о том, что под нашими ногами нормальные люди, только засушенные. У каждого имя, судьба, планы на жизнь, но верилось как-то с трудом. Между тем в воздухе сгущался кислый ядовитый запах, он уже мешал дышать. Мне хотелось чихать, но со сломанными ребрами, это настоящая мука. Я хватал себя за нос, сдерживаясь. Вскоре я заметил, что вода под ногами стала какая-то другая, желтоватая, с радужными пятнами. И, наконец, все стало ясно. Из дымки выплыл огромный покорежный корпус. Весь в пятнах Гарри. Над ним курился медленный усталый дымок. Это был не реоплан. Таких больших реопланов не бывает. Перед нами мог в болоте типовой космический транспорт. Из тех, что каждый день садятся в порту. Мы долго смотрели на него издалека. Я не решался подходить. Рухнувший в болото звездолет выглядел зловеще. Погибшие корабли или самолеты всегда угнетают своим видом. А уж что говорить про межзвездное судно? «Беня, я думаю, надо уходить отсюда», — сказал Щербатин. «А то отравимся горючим». «Может, там кто уцелел?» «Покричи. Но, скорее всего, уцелевших уже забрали спасатели. А мы, как всегда, в пролете». «Нет, Щербатин, мы не можем просто так уйти», — решительно возразил я. Хотя находиться тут было не очень-то приятно». Я обошел звездолет вокруг несколько раз, приблизился, осмотрел внимательно, покричал. Мне ответила безмолвие. Здесь не было никого, кроме уродливых сушеных человечков. Они валялись целыми грудами. Может, спасатели еще не прилетали? Он ведь совсем недавно упал. Погляди сам. Еще и гарью пахнет, и горючее вытекает. — Не знаю, — вздохнул Чербатин. Ничего не могу сказать. Я, пожалуй, оставлю тебя где-нибудь поблизости, а сам еще похожу, внутрь залезу. Может, найду что-нибудь полезное? Как хочешь, Беня. Найдешь там пожрать, оставь мне немножко. Я пошел искать место, где оставить Щербатина. И вообще, нам пора было остановиться на отдых. Правда, привал без горячего обеда получался грустным, но что же поделать? Полусотни шагов от транспорта поднимался сухой берег. Кажется, болото здесь кончалось что немало меня обрадовало. Я уже шагал по твердой земле, появились крепкие прямые деревья. Правда, кислятина в воздухе продолжала разъедать легкие, и я стремился унести щербатина подальше. «Знаешь, у меня почему-то живот болит», — пожаловался он вдруг. «Только живот, у меня все болит. Я не про это. В нескольких местах сверлит, как будто... ну, не знаю. Все равно, что окурком потыкали». «Погляди, может, какие-то болячки выскочили?» «У меня, кажется, тоже. Наверное, покусали какие-нибудь комары. Сейчас остановимся и посмотрим. А вернемся на базу, у санитаров проверимся». «Ага», — оптимистично согласился Щербатин. Я все же не выдержал и задрал куртку у себя на животе. И нашел несколько бледно-розовых пятнышек. Действительно, очень походило на укусы насекомых. И тут передо мной возникла галлюцинация. Я сам решил, что это галлюцинация. В реальности такого просто не могло быть. На сухой лужайке под деревьями стоял широкий белый купол и мачта радиосвязи. Пахло едой. Хорошей едой, а не комбикормом. Возле купола дымился костер. Над ним склонилась молодая женщина в серо-синем комбинезоне. Я так и застыл на месте с открытым ртом. Слова застряли у меня в глотке». Женщина подняла глаза и крайне озадаченно уставилась на нас. Потом повернулась и кого-то позвала. Из купола вышли еще двое в таких же комбинезонах. Потом еще две женщины показались из-за деревьев. Я заметил, как одна из них тут же положила руку на большую кобуру, пристегнутую к бедру. — Здравствуйте, девочки! — радостно крикнул Щербатин. — Извините, что не снимаю шляпу. Шляпы нету. Я бы умер от обиды, если бы все это оказалось плодом моего воспаленного воображения. Но это было ни видение, ни сон. Живые люди. Настоящая еда. Сначала они нас боялись. Еще бы. С моей-то обугленной рожей. Но потом разглядели обрывки пехотной формы, разобрали наши бессвязные возбужденные крики, наконец нас подпустили. В этот момент мне не страшно было бы умереть. Казалось, никогда в жизни я уже не буду счастливее. Нас усадили на травку, очистили грязь и корки крови, накормили горячим. Потом меня накачали какими-то препаратами, и все мои боли исчезли бесследно. Я сидел на травке и блаженно щурился, я был в раю. Позже мы узнали, что заботливая женская команда — экипаж грузового транспорта, который потерпел аварию, налетев на блуждающий энерголуч. Транспорт доставлял пустышки» клонированные человеческие заготовки для возвращения к жизни таких, как Щербатин. База уже была извещена о катастрофе. С минуты на минуту могли прибыть спасатели. Меня особенно растрогало, что никто не спросил про моё холо. Никто не потребовал сотню-другую УЦИМ за оказание спасательных услуг. Женщины-пилоты имели не ниже шестого хола, а богатые люди, они часто добрые. Мы еще не знали, что авария космолёта оставила наш оккупационный корпус без пустышек на ближайшие два периода. Я, конечно, не надеялся, что на базе нас ждут фанфары, ковровая дорожка и банкет в честь счастливого спасения. Я ждал хотя бы сочувствия, хотя бы проблеска радости или удивления у тех, кто принимал нас после всех кошмаров, пережитых нами в болотах. Я надеялся зря. Никому не было до нас ровным счетом никакого дела. Мы заняли привычное место на общем конвейере, словно просто ненадолго отлучились. Нас поместили в так называемую больницу. Нам оказали первую помощь. Щербатин лежал через пять кровати от меня. Мы могли желать друг другу спокойной ночи перед сном. Два дня я только ел и спал. На третий я проснулся от резкой боли в животе. Те розовые пятнышки, что появились еще на болотах, стали вишневыми с темными точками посередине. Они пронзительно болели. Я позвал санитара, такого же безрукого, как я, бывшего пехотинца. Он долго разглядывал мой живот, морщил лоб, скреб затылок и всячески выражал озабоченность. Потом сказал, что дает мне направление к медику. В специальной комнатке госпиталя проверили сканером мой социальный номер. Я чуть не рухнул без чувств, когда узнал, что у меня нулевое холо и ноль у уцим в активе. Спорить было бесполезно. Это больница, а не собес. Как совершенно нулевого, меня отправили к медику на общих основаниях. Я оказался в тесном коридоре, где стояли или сидели на полу с полсотни таких же нулей. Очередь не двигалась. Некоторое время я ждал, разглядывая других пациентов. Боец рядом со мной постоянно задирал куртку и расчесывал огромную язву на груди. У другого была распухшая нога, похожая на гнилое полено. Он то и дело дул на нее, засучив штанину. Еще один, весь блестящий от пота, трясся и мотал головой так, что разлетались слюни. Его сосед периодически издувал мелких мошек, которые норовили совершить посадку на его щеку, превратившуюся в сплошной гнойной волдырь. Рядом маленький изможденный пехотинец с искусанными губами, тихонько выл и сжимал ладонями виски, страдая от нестерпимых головных болей. «Вонело здесь хуже, чем в морге. Я вытерпел совсем недолго» и поспешил на улицу, на свежий воздух. Поразмыслив, я решил сходить к коменданту и выяснить все относительно моего статуса и накоплений. Меня принял помощник коменданта, человек со странной привычкой смотреть мимо собеседника. Он разговаривал, как будто не со мной, а с кем-то другим, стоящим позади меня. Это нервировало. Казалось, что он не слышит и не понимает ни слова. «Альтмастер Беня? Командир группы «Бонзай»?» «Нет такой группы. Может, была, но сейчас нет». Снова сканер и тот же результат, что в больнице. Затем терминал служебного инфоканала. «Значит, альтер-мастер Беня. Да, числится среди погибших». «Социальное начисление аннулированное, так как передано в порядке исследования пехотинцу Ную». «Где ну и неизвестно. После оформления наследования и присвоения четвертого холла убыл в неизвестном направлении». «Все законно, жалобы безосновательны». Я с трудом сдерживался, чтобы не начать орать, топать ногами и крушить мебель. Помощник коменданта был спокоен и терпелив. Он продолжал смотреть мимо меня и твердить, что группы бонзай нет, хола нет, уцим нет, и помочь он ничем не может. Единственный путь рядовым пехотинцам в любую команду. «Ах, нет руки? Ну, тогда все просто» медицинского освидетельствования автоматически присваивается первое холло по инвалидности, а дальше либо ждать транспорта в любой из освоенных миров, либо найдется какая-нибудь несложная гражданская работа здесь. Второе холло можно получить периодов через 8. Милости просим к медику на осмотр». Я вспомнил вонючий больничный коридор, и меня начало знобить. Я еще не знал, что мне вряд ли суждено дожить до второго холла. Ночью меня разбудила боль. В животе словно горел огонь. Я с трудом поднялся и пошел в умывальник, чтобы побрызгать на живот холодной воды и хоть как-то отвлечься от муки. В полутемном холодном помещении меня вдруг начало рвать кровью. Я посмотрел на свой живот. Болячки стали похожи на ягоды и смородины. Осторожно поскреб ногтем, и одна такая ягода отвалилась. Выступила капелька черной крови. Из нее показалась маленькая блестящая бусинка. Она зашевелилась, растопырила крошечные лапки, и через секунду из ранки выпал с тоненький, верткий червячок с чёрно-оранжевыми полосками. Меня снова вырвало. Я начал сдирать болячки, червячки сыпались как фарш из мясорубки. А на коже зрели новые розовые пятнышки. Этой ночью я больше не уснул. Утром, трясущийся, бледный, скорченный в три погибели, я позвал санитара. Тот долго скрёб затылок, потом заявил, что вчера уже давал мне направление к медику. Я кое-как дополз до Щербатина и, сдвинув одеяло, поглядел на его живот. Там чернели точно такие же болячки ягоды. «К вечеру помрёт!» — вздохнул его сосед. Боец с изуродованным лицом и вывернутыми ногами. «Я такое уже видел! Эти черви убивают за три дня, а еще за пять обгладывают тело до костей!» Мой завтрак вылетел наружу, едва я успел его проглотить. И снова с кровью. Я уже сам хотел умереть. Чем скорее, тем меньше придется мучиться. К обеду вдруг в теле появилась какая-то легкость. Боль отошла, теперь мне казалось, что в животе медленно остывает атомный реактор. Принимать еду я не стал. Боялся, что снова вырвет. Я вышел на улицу и долго сидел на траве с закрытыми глазами, отдыхая от невыносимой больничной атмосферы. Мысль, что я умираю, то уходила, то возвращалась, словно гигантский раскаленный маятник. Мне хотелось очнуться от этого кошмара. Пусть снова в болоте, в грязи, в плену у ивенков, где угодно. Начали рождаться безумные мысли, жалкие надежды обречённого. Мне казалось, что я пересекаю периметр базы и ухожу в болото к ивенкам. И там, пользуясь тайными народными средствами, они изгоняют из меня смерть, и я снова становлюсь сильным и здоровым. Сначала со злостью я гнал эти химеры прочь, а потом вдруг понял, что никто мне не поможет. Совершенно никто. Только сам. Я навел справки у санитаров и через некоторое время нашел лабораторию, в которой проводились пересадки сознания в новое тело. Меня не насторожило, что к ее дверям не вела ни одна желтая линия. Открыл пожилой человек в гражданской одежде. «Пока я шел, в меня опять вцепилась боль, и человек со страхом смотрел на мое перекошенное лицо. Я начал бессвязно объяснять, что готов уйти в болото и там подобрать себе обезвоженное тело на месте катастрофы космолета. Я готов принести их целый мешок для других. Все равно они там пропадут». Человек лишь покачал головой и довольно искренне изобразил сожаление. «Лаборатория закрыта», — сказал он. «Из-за аварии транспорта с пустышками...» Все психотрансплантации отложены на неопределенный срок. Специалисты распределены по другим участкам. Да и пустышки из болот не помогут. Они жизнеспособны, пока хранятся в особых условиях. Теперь, полежав на свежем воздухе, они стали просто органическими отходами. Я, едва не теряя сознание от боли, вернулся в больницу. И сразу увидел, что возле кровати Щербатина стоят какие-то люди. Судя по горделивым осанкам и самоуверенным взглядам, люди непростые. Неужели старые друзья про него вспомнили? Подумал я. Я встал неподалеку и начал слушать. Речь шла о каком-то эксперименте. Поскольку база осталась без пустышек, планировалось переселять души покалеченных бойцов в тела пленных и венков. Но такого прежде не делали. Необходимо проверить на практике. На не проверить. «Он тоже...» Прохрипел Щербатин, указав глазами на меня. «На нем тоже проверьте!» «Нет!» — покачал головой один из незнакомцев. «Нам нужны безнадежные пациенты, обреченные, А у этого всего лишь оторвана рука». «Я обреченный, сказал я и задрал куртку. Они даже отшатнулись, увидев россыпь ягод на моем животе. Посовещались. «Это всего лишь эксперимент!» — сказал мне один из специалистов. «Ты не боишься, что он не удастся?» Сказанное было такой очевидной глупостью, что я на мгновение даже забыл про боль и слабо усмехнулся. «Нет, ни капли не боюсь». Моим последним воспоминанием была большая светлая комната, уставленная аппаратурой. Я лежал на широкой жесткой кушетке, а напротив в специальном кресле сидел молодой сильный Ивенг, пристегнутый толстыми ремнями. Я скосил глаза на своего донора и поразился тому, С каким превосходством и высокомерием он на меня смотрит. Он, наверное, знал, что предстоит нечто страшное, но был абсолютно спокоен. Перед началом процедуры он вдруг воскликнул. Эй, ее! Мы встретились глазами. как он на грах! Отчетливо произнес он, и эти слова почему-то прочно засели в моей памяти. Позже я узнал, что это означало. Ты это я! сказал мне Венг перед тем, как навсегда уйти из жизни».